Глава вторая. Мы познакомились во время отпуска на Кипре. лёня лет десять не отдыхал, и еще двадцать не брал бы отпуск, если бы не моя настырность. Выдержать неделю праздности для него подвиг. Он фанатично предан науке и своим исследованиям. Работа для него – мощнейший стимулятор, абсолютное удовольствие, наркотик и смысл жизни. Все остальное, кроме работы, имеет вспомогательные функции, обеспечивает тылы, короткие передышки отвлечения от главного, дает возможность не превратиться окончательно в схимника. Наука – это 90% его жизненных приоритетов. Дети, жена, семья, родители, искусство, политическая и социальная обстановка в стране и в мире и прочие нормально человеческие интересы. 10 процентов! Я себя тешу! 10 процентов! А, возможно, и того меньше! Как я живу с таким фанатиком-эгоистом?» Аналогичный вопрос можно задать супругам гениальных писателей, художников, режиссеров и ученых всех профессий. Любых гениев. Правда, гении бывают липовые, а женское служение остается истовым. Если отбросить тех жен, что еще при жизни супругов примериваются к роли вдовствующей наследницы, как они будут делиться воспоминаниями, раздавать интервью? А пока терпят-терпят и любовниц, и то, что душевная привязанность мужа, его сердце, мечты и страсть принадлежат другим. Против других у них есть мощное оружие — штамп в паспорте. Если отбросить этих меркантильных любительниц пиара и спросить героических терпивец, как они выносят дурной нрав, бытовую беспомощность, оголтелый эгоизм своих избранников, то другого ответа, кроме «мне с ним интересно», они не услышат. В отеле было много соотечественников, и российские детишки на пляже быстро заняли доминирующие позиции оттерев в сторону немцев, англичан и прочих французов. Нашим дочерям, десятилетней Лизе и пятилетней Вике, наскучило играть с ровесниками, и они захватили в плен трехлетнего Савушку. Леня говорил, что у девочек проснулся материнский инстинкт. Савушка мог разбудить подобный инстинкт даже у сухой коряги. Все маленькие дети умилительны и трогательны, Но ничто в жизни, даже детская непосредственность, не бывает одинаковым в равной степени. Савушка был тогда очарователен в высшей степени до полного растворения сердца. большеголовый с прямыми плечами, твердыми ножками. Он еще не потерял младенческую пухлость, а крепкий скелет уже начал формироваться. Он был похож на маленький коробок. И коренастой фигурой из Рима отличался от прочих стройненьких трёхлеток. У Савушки были огромные, непропорционально большие, даже при широких скулах, серо-голубые глаза. Эти глаза смотрели на вас, на море, на сосны за пляжем, на мир с непередаваемой верой, надеждой и ожиданием чуда. Мне даже становилось неловко в этих глазах купаешься, как в чистом источнике и тотчас охватывала грусть. «Жизнь сурова, и когда-нибудь она смоет из серого голубого родника веру в чудо, в то, что все люди прекрасны и желают добра, что самому тебе покорятся любые вершины, и все океаны будут по колено». Савушка уже начал активно говорить, но картавил, шепелявил и перевирал звуки. Как всякий ребенок из интеллигентной семьи, воспитанный высокообразованной бабушкой, редко бывавший в компании старших ребят, он употреблял в речи умные взрослые слова. Было потешно, когда Лиза и Вика их расшифровывали. Девочки научились переводить савушкиного на русский быстрее меня. А попробуйте понять, что несуфивна обозначает несущественно, а Сисико восхитительно. Малыш легко и с энтузиазмом откликался на любые занятия, предлагаемые девочками. Они строили из песка крепости, выкладывали гальками дорогу волшебных фей, плескались у берега с мечами и подныривали под надувные игрушки. С родителями Савушки первые два дня мы раскланивались издалека. Тыпчины находились в разных концах пляжа. Мол, наши дети играют вместе, все под контролем, но знакомиться, вступать в общении никто не стремится. Отложив книгу, я наблюдала, как дочери распределяют роли старшей и младшей няньки-гувернантки. Уже бывало, когда Лиза и Вика, вцепившись друг другу в волосы, выясняли, кому солировать, а кому на подпевках голос подавать. Но тут не иначе, как излучение Савушкина подействовало. Девочки нашли компромисс. И все их игры были до странности спокойными. Маруся, в свою очередь, естественно, контролировала, что происходит с сыном. В чем мы с ней сходимся, так это в том, что нас, в первую очередь, волнует реакция наших детей, а не их раздражитель. Кто тебя обидел, ударил, наврал тебе, напакостничал, Дело десятое. Главное, как ты повел себя. Твои реакции, которые нужно до известной степени контролировать. На третий день Глеб подошел к нам, представился несколько чопорно. Отец Саввы, Глеб Крушинин. Не возражаете, если в недалекий заплыв возьму ваших девочек вместе с сыном? Я только успел ответить, да, конечно. Как грубо встрял Леня. Он читал на планшете. Для него этот отель был хорошим, потому что везде имелся вай-фай, и можно было знакомиться с материалами в зарубежных научных журналах. «Кретин! Остолоп! Неуч!» — рявкнул лёня «Простите», — напрягся Глеб. Леня поднял глаза и продолжил мысль. «Он митохондрии от лизосомы отличить не может!» Митохондрии спасли ситуацию. Глеб улыбнулся и уточнил свои намерения. — С вашими девочками. Двадцать метров от берега. Безопасность гарантирую. лёня понял свою промашку и извинился в присущей ему манере. — Станут тонуть? Звоните. Глеб шутливо раскланился и в окружении детей пошел к морю. — Глеб, это два метра... Великолепной мужской плоти. Спортом он не занимается, но, глядя на его фигуру, легко представить. Подкачай мышцы, стал бы отличной моделью для скульпторов, ваяющих мужественных борцов всех времен и народов. Лицо у Глеба крупной лепки, лоб, нос, скулы, подбородок, копытом — все большое, серые глаза — такие же усавушки, смотрят с каким-то предупреждающим прощением, словно Глеб заранее готов к чужой бестактности. Но Глеб не производит впечатлений могучего добряка. В нем чувствуются и силы, и угроза. Мол, простить-то я прощу, но до определенной границы, а за этой границей вам мало не покажется. Потом, в ресторане обедая, мы сели за один столик, и наши дети вели себя, как великосветские отпрыски. Лиза с Викой изображали благородных барышей, утирали рты салфетками, правильно орудовали ножами и вилками, не клали локти на стол, не сутулились и не конючили, что, мол, опять в салате сладкий перец, который они не переваривают. Маленький Савушка чутко и трогательно подыгрывал девочкам. «Маруся с Глебом...» И мы с лёней давились от смеха, но включились в этот потешный спектакль. В прибрежном ресторане, где столики были вкопаны в песок, стен не имелось, а крыша представляла собой навес, покрытый пальмовыми листьями. Разыгрывалась сцена из жизни аристократии. Разогретые после пляжа купания в изумрудном теплом и ласковом море, находясь в теньке, а вокруг... Куда не повернись буйство зелени, благоухание цветов, пиршество красок. Мы пребывали в редком состоянии абсолютного блаженства. Рай. Отдых, как смена занятия это ерунда даже для Лени. Отдых — это растворение. Тело в тропической неге, мозга в благодушном спокойствии. «Наши родители здоровы, дети ведут себя ангельски, служебные проблемы подождут». Лиза и Вика попросили у тёти Маруси разрешение уложить Савушку, который еще спал днем, почитать ему книжку, рассказать сказку и тихо удалиться из номера. Маруся позволила. Выскочив из-за стола, смольнинские барышни превратились в диких индейцев, неслись к отелю с визгами и воплями а мы, наконец, рассмеялись в голос. «Мне всегда хотелось иметь сына. Пол ребенка определяет только отец, его половые хромосомы. С мужьями мне повезло, а с их хромосомами не очень. Меня удручало сознание, что дочерям придется пройти путь, сходный с моим. Надежды, разочарования, зов плоти, ее месть, негаданной беременностью». Желание заниматься любимым делом, ковать карьеру и неосуществимость стремлений. Какие статьи, опыты, исследования? Когда ребенок не успел переболеть ветрянкой, а теперь подозрение на скарлатину? мальчиком, юношам, мужчинам проще. Вот лёня прет как танк в свое удовольствие. Чужое удовольствие, как и чужие сложности проблемы, его не волнуют. Чтобы Леня-танк перешел в другую колею, недостаточно снять его руки с рычагов, а ноги с педалей газа и тормоза. Танк еще долго будет катить по инерции. Его можно остановить и переориентировать только взрывом малой мощности, чтобы танкист не пострадал, но встряхнулся, одумался и делал то, что нужно не науке, стране и вселенной, а собственной семье, Маруся заговорила о наших девочках, о том, что они очень разные, но удивительно дополняют друг друга. Старшая Лиза очень похожа на Леню, а младшая Вика на меня. Новым знакомым мы не стали объяснять наши семейные обстоятельства. Отцы у девочек разные, и Лиза биологически никакого отношения к Лене не имеет. В свою очередь я разразилась улыбкой, Отдай Савушке, абсолютно искренне им восхищаясь. Польщенные родители отнекивались. «О, вы еще плохо его знаете! Савенок, крепкий орешек!» Чистая правда. Несмотря на трогательную открытость, природное человеколюбие, Савва может жить только по правилам и не переносит никаких изменений планов. Если сказали, что на ужин будет курица с рисом, а подали рыбу с картофельным пюре, он не станет есть незапланированные блюда. И никакие уговоры, обещания не помогут. Ляжет спать голодным, а утром первым делом спросит, где курица.